Мы вложили свою добычу в телегу, и с удовольствием переобулся. Тяжелённые болотные сапожищки в это время вызывали у меня тихую, почти сладкую ненависть. Я забился в дальний угол телеги, подальше от начинающих шевелиться грео. Мы сэнжень невозмутимо уселся прямо на одно из тел, как на большую жёсткую подушку.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 от Гренк паспта до Кер Шантамонта. Там Крахт всё время говорил: "Алган, Алган, дескат он великий Рандан Алгана и всё такое". "Алган это государство?" спросил я. "Алган имя этой земли", авторитетно заявил Мсен. Немного подумал и добавил: "Вообще-то Алган часть земли Нао. Нао большая земля, поэтому её поделили на три счастья". И каждая часть как-то называется. Здесь Альган. А еще есть Эль-Ройн-Махт и Шантамонт. И в каждой из этих областей до хрена всяких местечек. Всех и не упомнишь. А я ведь не путешественник. Так езжу по своим торговым делам от замка к замку. Да иногда еще на ярмарку в Бондух. На берег залива Шан. А земля Нао это материк? Спросил я.